Но Пулектова там не застал. Сказали, ушел малыми воротами. Велел скоро не ждать. Малые ворота денежного двора вели на Яузскую улицу. Там стоял, скучал здоровенный сторож с олибардой. «Дьяк пев. «С великим поспефанием!» Сказал он так картавя, что пришлось переспрашивать. «Пеш!» Оказывается, пошел. «С великим поспешанием!» Маркел нисколько не расстроился, а наоборот обрадовался. «Нет, не запамятовал жаба про бельмо. Нарочно умолчал. Выходит, он тоже участник воровства. А значит, быть наивеликому сыску. Возьмем фрола, не отопрется и полуэктов. Тогда испознаем, кто у них еще в сообщниках. Пока же лучше было вернуться в приказ, куда скоро доставят беглого чеканщика. С бельмом долго не попрячешься». Ехал шагом. В уме составлял бумагу о злом умышлении на государевом денежном дворе. Не мог только решить, кому ее послать. По чину следовало бы приказному судье Елизарову, прямому начальнику. Но тот, во-первых, квел и робок, а во-вторых, все непременно станет заслугу утягивать на себя. Пусть награда и не в радость, но зачем отказываться от положенного? Воровство такого размера что здесь, пожалуй, допустительно писать напрямую самому государю, либо государеву-тестью, боярину Илье Даниловичу Милославскому, который, среди прочего, ведает и казенными доходами. Наверное, Мстиславскому выйдет даже быстрее. Все равно царь мимо Ильи Даниловича такое дело разбирать не станет. На самом подъезде к приказу Трехглазого сбил с непростых дум лай и крик. Это товарищ судьи, Семен Ларионов, муж великой спесии и еще более великой дурости, бронился во всю глотку, упоминая Маркелово имя. Они друг с другом не ладили, жили, как кошка с собакой. Что у него на москве творится, у черта трехглазого! Средь белого дня уже людей режут! орал Ларионов. И где? В Китай городе, это порядка ли что? Тут он увидел приближающегося яко, развопился того пуще. Катаешься, оберегатель, полюбуйся, как от твоей стражнички, государеву столицу оберегают. Еду на службу из церкви смолебна, душой просветлившейся, а тут на тебе, прямо у ворот. Раньше хоть по ночам убивали? Опять у приказа стояла накрытая рогожей телега, но не та, что утром, другая. Это в самом деле было не в обычай чтоб убитого доставляли так поздно, перед самым полуднем. «Эк, разлаился, на цепь бы тебя посадить!» — буркнул Маркел, спешившись и отдав конюху повод. Сказал громче, чем следовало. Ларионов услышал. «Все свидетели! Он меня псом обозвал! Кто на цепи сидит и лает, если не пес?» А в указе сказано, кто кого собакой обзовет, свиньей, бараном, козлом и прочими небылишными позорными словами. Это для Бронимова потерька чести. Сам ты, Маркел, мартышка, я на тебя в разглядный приказ ябеду напишу. Мой род твоего выше, ты ничейный сын, а мы идем от государева-опричника-ларионы-годяты. Мне тебя за бесчестие головой выдадут!» Приказные, кто был близко, начали отворачиваться и расходиться. Вязаться в склоку между начальниками никому не хотелось. Да и не любили Ларионова. «Пиши куда хошь!» Трехглазый плюнул на землю, растер сапогом. «Тебя на должность тетка Окольничева Беклемишева пристроила. А я у государя в комнатных стряпчах хаживал, к польскому королю ездивал». И в грамоте сразу после великих послов писался. Померимся, честью, поглядим, кто кого хуже обозвал. Эй, кто слыхал, как Ларионов меня мартышкой обозвал? Я. И я. Сразу отозвались несколько человек. А я его псом бронил? Нет, не было того. Ларионов погрозил кулаком. Судье доложу. И пошел прочь со злобой и великим топотом. Судье, ладно, докладывай, не страшно. Маркел подошел к скорбной телеге, спросил стражника, откуда поклажа. — Зарядье, твоя милость. — Ночной. — Не, свежий. Только подобрали. — Свежий? Из зарядья? Еще того удивительней. Место там людное, бойкое. Мертвое тело долго незамеченным проваляться не может. Значит, в самом деле человека порешили среди бела дня. Откань карагожу. Покойник гляделся неблагостно. «Горло от уха до уха рассечено, перед кафтана весь красный, и на лицо натекло, это уж верно, когда лежал, кровь еще не совсем высохла, ее пустили часа два назад, а то и менее. Одежда недешевая, сапоги новые, яловые, если грабеж их бы сняли, хотя кто будет озоровать в заряде такой-то час?» Взяв клок сена, Маркел стал тереть убиенному лицо и вдруг нахмурился. Кожа была изрыта оспинами. Быстрым движением приподнял века. На роговице белело пятно. Задрал левый рукав старый шрам от ожога. Фрол рябой добегался. И застыл трехглазый на месте, скребя лоб, но простоял так недолго. Во дворе стало шумно. Там рассаживались по седлам караульные всадники. Их подгонял сотник. А звонкий голос Ваньки репья покрикивал «Живьем, ребят, его надо, живьем!» Кто доставит? дьяка рубль! Ишь, щедро на чужие-то деньги, мрачно подумал Маркел. Не надо никуда ехать, гаркнул он, оборотясь. Возвращайтесь в караульню, а ты, Ванька, давай сюда. Во что не надо? Подбежал репей. На часозвоне полдень еще не били. Успеем? Без нас успели. Полюбуйся. Ярышка взглянул на тело. Сразу все понял, присвистнул. Маркел осматривал мертвеца с отчанием. Резали сзади, справа налево. Левша. Нож острый, кривой, вершков 6 или семь. Приговаривал трехглазый. Не для помощника, а для памяти. Полез пальцем в рот. Гляди-ка. На зубах тоже кровь. С чего бы. Горлом хлынуло, предположил Ванька. Нет. В самом рту крови нету, только на передних зубах. Диковинно. Ерушка сопел, морщил лоб. Что будем делать, Маркел Маркелович? Меня возьмем? Взять-то возьмем. Но пользы от Золотникова не будет. Он, я думаю, получал рубли от Рябова. А больше никого не знает. Рибой, напугавшись, побежал к кому-то, чтоб его спрятали. Не к жабе, заметь. Есть тут некто поважнее... И этот некто поступил вернее. Решил обрезать нитку. И обрезал. Нет у нас с тобой теперь главного свидетеля. Что же выходит? Кончено? Уныло молвил репи. Это они думают, что кончено. И пускай думают. Эй, коня мне! Сверху из седла сказал Берись за стремя, Ваня, Поскочу шибко, не упади. Рассуждал трехглазый так. В денежном воровстве начальник монетного двора не главный. Главный тот, кому он отправился, пев с великим поспефанием. По Яосской улице, которая, между прочим, ведет к зарядью, где зарезали мастера Фрола. Уж ни к одному и тому же лицу они кинулись со своим испугом. Полуэктова прикончат навряд ли. Во-первых, убить голову денежного двора, это не мелезгу прирезать, будет шуму на всю державу. Во-вторых, без Рябовов вчинить жабе нечего. А в-третьих, кто ж станет резать курицу, сидящую на золотых, это то бишь медных яйцах? Нет, Полуэктов живехонек. И, возможно, уже вернулся на службу, успокоенный. Человечек он утлый, чувствительный, такой после резкого перепада из страха в спокойствие, а потом обратно в страх, может пойти в рассып. Вот мы его сейчас и припугнем, прижмем, придавим. Бедный Ванька, скача бок с конем огромными прыжками, раза два чуть не грохнулся, но ничего не упал. До серебряников дорысили быстро. Ох, и день выдался... По всей широкой Москве, то сюда, то туда, то с В денежный двор вошли с Яузской улицы через малые ворота, где караулил все тот же картавый сторож. Вернулся голова. — Ага, прифол, — отвечает детина, почему-то все оборачивался в сторону казенной избы. — Расфумелись они там чего-то, бегают, орут. Поглядеть бы, да с караула не отлутився. На крыльце головного дома действительно кричали. Кто-то сбежал по ступенькам. «Ваня! Скорей!» — ахнул трехглазой, чуя недоброе. Проклиная свою колченогость, застучал костылем вслед за шустрым ерышкой а тот исчез в избе и, маркел еще только добрался до крыльца, уже скатился обратно, — доложил этого худо. «На полу бьется пена изо рта. Все мечутся, не знают, что делать». Расталкивая столпившихся людей, а кого и охаживая костылем, трехглазый протиснулся вперед. Двое держали за плечи дергающегося в судорогах Пулуэктова. Он хрипел, драл на себе ворот. Вдруг припадочного вырвало желчью и чем-то багровым. Родители в испуге отшатнулись. Маркел наклонился. «Ты у кого был?» Жаба разевал рот. В вытаращенных глазах застыл ужас. Тебя отравили. У кого ты был? — зашептал страдальцу Маркел в самое ухо. — Говори! — Ма! Ма! — просипел Пулэктов и вдруг перестал тужиться. Обвис, стукнулся затылком о доски, сделался недвижим. — Помер сердечный? — охнули сзади. — Че он хотел сказать, а? — спросил из-за плеча репей. — Ма! Ма! Чего это? — Чего-чего? Матерь звал. Ноги, помирая, будто в детство возвращаются. Опустившись на четвереньки, для чего пришлось отставить больную ногу, трехглазый нагнулся к самой блевотине. Похловином и еще чем-то чесночным. Эге, знакомый запах. Так же бывало несло изо рта у новоприставленных покойников, кончившихся вроде как от брюшной хворобы, а на самом деле отравленных. Мышиная отрава. Именуется Арсеник. Распрямился Маркел чернее грозовой тучи. Вот теперь, Ваня, нитка точно обрублена. Резать монетного начальника не стали. Поступили хитрее. С отравой, сам знаешь, никогда доподлинно неизвестно, то ли подсыпали что, то ли человек сам помер. Ярышка тоже переживал, удрученно сопел. Однако воровство это медное мы присекли так? Сказал он, утешая дьяка. Мы у ящерицы оторвали хвост, А сама она живехонька. Стыд мне и срам старой щейки, Упустил след. Однако на крыльце трехглазый остановился. Малость подумал и пошел не к главным воротам, А снова к малым. Ты куда, твоя милость? Погоди, не встревай. Сторож сам шагнул навстречу. Кто там, в Ифбе? Повто все орали. Маркил про смерть начальника говорить не стал. Не тот человек разохается и не добьешься проку. Тебя как звать, служба? Тивкой. Скажи, тише, ты у ворот стоишь на улице, глядишь, так? Глифу, как не глядеть? Скучно? Само собой, скучно. А в караул давно заступил? С утра. И когда голова Давича уходил пеший и с великим поспешанием ты ему вслед смотрел, любопытно поди было, куда это он торопится. Смотрел, кивнул сторож, не понимая, к чему клонит важный человек. Расскажи, что видел. Ну, авто Пофолон ходка вышел на улицу, вон там перед церковью остановился, три вды, поклонился, кинул нифиму деньгу, — Да свернул за угол. А боль я ни в его не видал. А более и не надо, повеселил трехглазый. Ну, давай, слувы вы, Дальфе. Ванька, бегом за конем. Репей, теня за узду Каурова, догнал быстро хромающего дьяка уже около церкви. Ну, подал он милостыню. И что, что ты, Маркел, Маркелыч, обрадовался? Не отвечая трехглазый, встал перед папертью. Коллеги и хресторадники законючили, прося грошек. Который тот всегдашние, оглядел нищих Маркел. Денежного голову Полуэктова, знаете? Один спросил. Это бородавчика! На него шикнули, заткнулся. Все смотрели на казенного человека настороженно, не ожидая хорошего. Трехглазы показал монету. Кто скажет, кому голова часа полтора назад подал милостыню? «Заплачу копейку!» Откликнулись сразу в несколько голосов. «Фильки свезло! Фильки гнявому!» «Бородавочник целый алтын кинул! Прям Фильк в ладонь!» «Только Фильки нету!» Сказал седобородый горбун и все умолкли. Видимо, этот был у нищих старостой «Схватил алтын и убежал собака. У нас порядок, всю милстыню делим, а Фильк не захотел». Больший чай сюда не вернется. — Да мне он и не нужен. Скажите, божьи люди, а кто знает, куда пошел голова? — спросил Маркел. — За это в прибавку дам гривенник, да не медный, серебряный. — Губа знает, — показал гробатый клюкой на парнишку с губой. — Он увязался за бородавочником, не подаст ли еще? — Конечно, увязался, а как же! — улыбнулся сам себе довольный Маркел. Он хорошо знал повадки нищих, иначе быть не могло. Вручив старости гривенник и копейку, он обратился к подростку. «Докуда вот ты с ним дошел?» «Говори, Губа!» — староста спрятал монеты за щеку. «Можно!» «Докуда, докуда? До самого Кремля!» — Бойко ответил паренек. «В ворота он вошел, а меня не пустили. Там караул стоит. Вот такущие стрельцы с бердышами!» Уж я просил его, просил, плакал, плакал. Не дал больше ничего, сквалыга. Я правду говорю, дедушка, — это было сказано горбатому, — вот тебе крест, не веришь, и быщи. До самого Кремля. Диак с Ирышкой переглянулись. А до каких ворот? Которые в большущей башне. Они все в башнях. Вот что, старинушка, отпусти с нами малого, пусть покажет. Я ему еще копейку дам.